Глава сорок пятая. Николай Николай был в здании ратуши Оскерва множество раз. Старался не заснуть в его главном зале под стеклянным куполом на бесчетных заседаниях. И все же приемный зал выглядел сегодня совсем по-другому, и даже свет, струящийся сквозь витражи наверху, казался ярче. Зал был построен в форме амфитеатра с поднимавшимися вверх ступенями, на которых стояли длинные, опоясывающие зал скамьи, которые в данный момент уже были заполнены знатнейшими представителями дворянства Равки. Делегации Равки и Фьерды проводили в зал одновременно. северного и южного входа, чтобы не выказывать ни одной из стран предпочтения. — Что-то случилось с Ниной? — шепнула ему Зоя. — Когда я попрощалась, с ней она сияла, готовая бросить вызов всему миру. Николаю потребовалось мгновение, чтобы понять, о ком говорит Зоя. Он почти забыл, что Нину перекраивали для этого задания. Она входила в свиту принца, что, как надеялся Николай, было добрым знаком. Но эта надежда разбилась, когда он увидел выражение ее лица. Ее глаза были широко распахнуты, рот чуть приоткрыт. Николай был вынужден согласиться с Зоей. Похоже, что она пережила потрясение. Сам принц оказался почти таким, каким Николай его представлял, опираясь на данные разведки. Молодым, средним для фьердонца роста. Глаза у него горели, и от всего облика веяло какой-то нервной энергетикой. Но этого и стоило ожидать от неопытного лидера, когда ставки были так высоки. Брум, напротив, казался совершенно спокойным, несмотря на поражение, которое чуть не привело к мятежу среди его собственных бойцов. Для него это был шанс восстановить свою репутацию и снова оказаться у руля. Его окружали дрюскери. Притащил с собой своих волчат, с некоторым удивлением заметил Николай. «Хочет продемонстрировать, что он все еще вожак», — заявила Зоя. «Должно быть, отбирал их очень тщательно. Просчитанный риск». «Пожалуй, ему лучше перепроверить свои расчеты. Они все не сводят глаз моего генерала. И кто бы стал их за это винить?» Сила оживляла грешей. Она их питала, продляла им жизнь. Лицо Зои до сих пор сияло. Локон обрамляли его густой волной цвета вороного крыла, чуть завиваясь от сырого морского тумана. Броня, которую она носила, казалась не боевым снаряжением, а второй кожей, покрытой блестящими чешуйками. Она выглядела не как гриш или военачальник, да и, в общем-то, не совсем как человек. Каких монстров они могут сделать из нас? Задумался он, когда они с Зои. Уселись на свои места, глядя на окружающих их со всех сторон аристократов и дипломатов. Демон и дракон. Николаю, по крайней мере, хватило так-то одеться соответствующий момент. Появление людей, вошедших следом за Брумом, стало для него ударом под дых. Его отец, его мать и человек, которого Николай тут же определил как Вадика Демидова. Он вылитый старый король. — шепнула ему Зоя. — Какая трагедия для обоих, — заметил ответ Николай. Но видеть Демидова в сопровождении своих родителей было больно. Николай давно подозревал, что фьерденцы, скорее всего, решат использовать его мать и отца, точнее, того человека, которого он когда-то считал отцом. И кирчицы дали им такую возможность. И все же видеть их здесь было для него нелегким испытанием. Через весь зал он мог почувствовать презрение отца, увидеть его в горьких складках обрюзшего лица. Мать казалась слабой уставшей, и он невольно задумался, сама ли она согласилась прийти сюда сегодня и свидетельствовать против него или ее заставили. Наверное, это была наивная надежда для непутевого сына, отправившего своих родителей в изгнание. Она боялась встретиться с ним взглядом. Неужели здесь все и закончится?» За последние дни он задавал себе этот вопрос далеко не первый раз. Он оглядел зал в фьердонских делегатов, рафкианскую знать, а также керчийских и земенских послов, находящихся в Оскерво, которые на этой встрече должны были играть роль посредников. А со своими святыми стражами тоже пришел, но не присоединился к фердонской делегации, а занял позицию на верхней галерее. Лицо священника покрывали ссадины и ушибы. Николай не знал, на кого можно положиться. У него были сторонники среди первых семи Равки, но многие выступали против его реформ. Большая часть знати западной Равки были бы счастливы, если бы его свергли, особенно если при этом им удалось бы отделиться. Но после предательства фьерданцев и попытки вторжения он надеялся, что друзей среди них у него прибавится. Николай был популярен среди простых людей, но их здесь не было. И их голоса в этом зале веса не имели. Не совсем так пришла в голову мысль. Огромная толпа народа заполнила площадь перед ратушей, и он мог слышать их отдаленные выкрики, пусть даже разобрать, о чем они кричат, было трудно из-за закрытых ставней. Его переполняла удивительная легкость. Сохранит или нет он Равкианский трон, казалось несущественным теперь, когда он мог увидеть свою страну и свой народ свободными. Он не был знаком с Демидовым, но тот мог оказаться не самым худшим кандидатом, особенно когда у Зои было достаточно силы, чтобы бороться с влиянием опрата. Она могла бы исполнять роль советника и при маленьком Ланцове, чтобы тот мог противостоять Фьерде. А еще, чтобы помогать ему избегать всяких нелепых и странных ситуаций и поступков. По сути, ее новая роль ничем бы не отличалась от нынешней. А Николай? Он будет изгнан. Демидов ни за что не разрешит ему стать одним из членов Совета. Ему не позволят закончить свои эксперименты в Лазлайоне, так же, как и занимать какие-либо посты в правительстве. Возможно, это подарит ему определенную свободу. Он мог бы вернуться в море. Мог бы снова стать штурмхондом и объединиться с легендарным призраком, наводить ужас на работорговцев, стать бичом чего-нибудь. Все это звучало весьма разумно и даже волнующе, если забыть о том, что ему придется покинуть женщину, сидящую сейчас рядом с ним. Пол зала приемов тоже был уставлен скамьями, такими же, как наверху, но никто не садился. Все стояли: земенцы, аравкианцы, ярданцы, керчицы. Под стеклянным куполом, лицом к лицу, словно собирались танцевать. Земенский посол выступил вперед. Обе страны подготовили свой перечень условий для заключения мира. Слово предоставляется его светлейшему королевскому величеству Николаю Ланцову, королю Рафки. Николаю с лихвой хватило этой помпезности. Поэтому в своей речи он решил обойтись без нее. — Я ознакомился с вашим списком условий, командор Бром. Они абсурдны. — Думаю, это умышленный шаг, потому что вы не желаете заключать мир. — А почему мы должны его желать? — парировал Брум. — Похоже, он тоже решил не утруждать себя куртуазностью. — Это было бы весьма разумным решением, учитывая, насколько разгромное поражение вы сегодня потерпели. Николай повернулся к Зое. — Очень странно. Он знает, что они проиграли? Брум рубанул воздух рукой, выражая несогласие. — Битва еще не война. А я не верю в то, что у Равки хватит сил продолжать эту войну. Если бы это было не так, вы бы использовали свое преимущество, а не соглашались на перемирие. Увы, это так. Неужели вы так жаждете снова увидеть, как проливается кровь? Я жажду защищать суверенность фьерда от ведьмы демонов, а также от тех, кто извращает и разрушает труды Джеля. Мы все стали свидетелями того, как вы превратились в монстра прямо на поле боя. Я одновременно и человек и монстр. Думаю, вам это тоже хорошо знакомо. А это создание, Бром указал на Зою. Грозовая ведьма или каким еще воплощением скверна она стала? Ни у кого не должно быть такой силы. Могу поспорить, то же самое говорили о первом человеке, взявшем в руки ружье. Со скамей донесся ропот. Николаю хотелось надеяться, что одобрительный. Я не окончательно потерял их. Какие бы сообщения о демонах не доходили до его соотечественников, король, который стоял сейчас перед ними в начищенных до блеска сапогах и с эполетами, был до кончиков ногтей цивилизованным правителем. «Вы можете разглагольствовать сколько угодно», — заявил Брум. «Но от этого не изменится ни то, что у вас почти нет армии, ни то, что перевес на нашей стороне». «Простите мою бестактность», — вмешался Хайрам Шенк, керчистский посол который когда то распевал с князем крыгином его великолепное вино а потом отказал рафке в помощи но можете ли вы вообще говорить от имени Равки, николай кем бы вы ни были зал дружно ахнул это был вовсе не тот вежливый намек на происхождение николая которого все ожидали это было неприкрытое оскорбление Месть за то, что Равка помогла земенцам сохранить их торговые пути и передала Керчи технологию, которая теперь ничего не стоила. Но Николай лишь улыбнулся. «Я тот человек, который все еще носит корону с двуглавым орлом. И тот демон, который только что разгромил врагов на поле боя. Обращайтесь, если снова понадобится освежить вашу память». Но Брум уже ухватился за предложенный шанс. «Мы отказываемся признавать этого бастарда, самозванного короля правителя Равки. Он не может выступать от имени своей страны, если не имеет никаких прав на ее трон». «Может быть и так», — угрюмо заметил земинский посол. «Но кто вы такой, чтобы говорить от лица Фьерды? Почему мы не слышим наследного принца вашей страны?» «Ох, друг», — с горечью подумал Николай. В этих водах нам удачи не видать. Последовала продолжительная пауза, во время которой все взгляды обратились к принцу Расмусу. У принца был решительный, четко очерченный подбородок и удивительно полные губы. Он пожал плечами. «Кто будет править Рафка решать рафкианцам?» — протянул он. «А я пришел сюда, чтобы заключить мир». «Что?» — вырвалось у пораженной Нины. Принц одарил ее мимолетной улыбкой. Столь легкой, что Николай решил, будто она ему привиделась, и потянулся, чтобы коснуться ее руки. Нина отшатнулась. Ей удалось невозможное, она добилась от принца обещания мира. Так почему она... казалась настолько потрясенной. Но ее удивление не шло ни в какое сравнение с яростным неверием на лице Брума. Это не... Мы договорились... Мы... переспросил принц, вперив в него жесткий взгляд голубых глаз. «Мы — это фьерда, а вы всего лишь военный командир, который не может удержать под контролем своих собственных солдат. Скажите-ка, если мы вернемся на поле боя, вы уверены, что ваши солдаты согласятся поднять оружие против женщины, которую считают святой?» Ноздри Брума гневно затрепетали. «Согласятся ли я вырежу сердца из их груди?» «Своими собственными руками?» Принц Расмус окинул Дрюскелей взглядом, а затем указал подбородком на телохранители рядом с собой. «Ну что, Йоран, ты поднимешь оружие против своих братьев? Станешь вырезать их сердца имя фьерды?» Юный Дрюскель покачал головой. «Никогда». Брум пристально уставился на него. «Значит, ты предатель и будешь болтаться в петле!» Несмотря на высокий рост, Пареньку вряд ли было больше шестнадцати, и все же он не дрогнул. «Лучшего я и не заслуживаю», — сказал телохранитель принца. «Я совершал ужасные преступления во имя своей страны, поскольку верил, что делаю все это ради спасения души Фьерды. Так что вешайте меня. Я умру с честью, хоть и не жил с ней». Лицо Брума залила нездоровая краснота. «Я не позволю лишить свою страну права защищать свои границы и независимость». «Лишь потому, что несколько наивных юнцов попали под действие чар проклятых ведьм!» Он ткнул пальцем в Зою. «Эта женщина не святая! Она ходячая скверна!» «И этот мужчина!» Распаляясь, он повернулся к Николаю. «Такой же нечистый!» «Дайте слово свергнутой королеве! Она свидетель того, что он не королевской крови по происхождению!» «Мы выслушаем то, что она хочет нам сообщить», — поддержал Хайрам «Нет». — возразил Николай. Он знал, что разговор рано или поздно свернет в эту сторону. И понял, что у него нет вариантов, едва увидев своих родителей, входящих в зал в компании нового претендента на престол. Затем вспомнил о Магнусе Апьере, который даже в одежде бродяги был полон достоинства, который проделал путь через две страны, чтобы попытаться спасти своего сына и город, полный невинных людей. Он был изобретателем, строителем, «Я никогда не был королем», — внезапно понял он. «Не трон и корону» хотел он заполучить так страстно. Все, чего он желал, это привести в порядок свою страну, и теперь, наконец, кажется, понял, как это сделать. Он поймал взгляд выцветших голубых глаз матери и улыбнулся. «Нет необходимости подвергать королеву Татьяну столь тяжелому испытанию. Нужное вам подтверждение вы найдете в моем собственном признании». — Я не незаконорожденный. Я всегда знал об этом и ничуть этим не огорчен. Никогда не хотел быть Ланцовым. — Что ты творишь? — яростно прошептала Зоя. — То, что должен, — ответил Николай. — В Ланцовых течет кровь первых королей, — вскипел его отец. — Самого Яромира! — Когда-то великий род не обязательно сохранит свое величие. Именно один из Ланцовых не смог удержать черного еретика и допустил создание Теневого каньона. Именно один из Ланцовых оставил управление Равкой на Дарклинга и опраты и позволил своей стране и народу жить под их гнетом. Мне жаль, что я не могу претендовать на корону Равки. Но я счастлив, что во мне нет крови Ланцовых. «Николай!» — протестующе вскрикнула Зоя. Он указал на Вадика Демидова. Но и у этого человека прав на трон Рафки не больше, чем у меня». Николай обвел взглядом амфитеатр, вложив в него все до капли влияния, которого он добился потом и кровью, в морях под именем Штурмхонда, на поле битвы, как Николай Ланцов. Возможно, у него и не было настоящего имени, но вот побед за ним числилось немало. Фьерда настояла на том, чтобы все знатные фамилии Рафки собрались здесь сегодня. Так давайте предоставим им право решать, кто же будет править этой страной. «Неужели твоя дерзость позволяет тебе считать, что они выберут бастарда?» Со смешком спросил его отец. Зоя повернулась к Николаю и прошептала. «Именно этого Фьерда добивается. Ты не можешь позволить им голосовать и признать их решение законным. Ты должен положить этому конец». Но у Николая не было таких намерений. И если Зоя злилась уже сейчас... то ему через мгновение, подозревал он, придется искать надежное укрытие. Он подошел к окнам. Яромир, первый король, не относился к королевскому роду, пока не объединил враждующую знать Равки под своими знаменами. Для этого ему понадобилась помощь Санкт-Феликса. И сейчас лишь одному из нас под силу объединить эту страну и подарить ей мир. Солдату, заклинателю и святой. Он распахнул ставни. Внутрь ворвался зимний ветер, а с ним вместе влетели крики людей, собравшихся внизу. «Санкт-Зоя! Рэббе-два-урга!» Святая Зоя, дочь ветра. Единственная, кому он мог доверить страну, за которую сражался и проливал кровь. Единственная, кто мог наконец-то привести ее к миру и процветанию. Я склоняюсь лишь перед одним правителем, и лишь одного человека считаю достойным короновать сегодня. «Век Ланцовых прошел!» Он опустился на одно колено. «Да начнется династия на Зеленских. Слава королеве-дракону!» Слова застыли в молчании зала, как мухи в янтаре. Николай слышал бешеный стук своего сердца, крики людей на площади. «Что будет, если никто его не поддержит?» — гадал он. «Что, если они все просто встанут и уйдут? А я просто останусь здесь!» И тут услышал, как кто-то откашлялся, а затем, святые милосердные, раздался голос. «Слава королеве-дракону! Моя царица!» Князь Крыгин. Этот человек действительно всегда готов спасти ситуацию. Еще чей-то голос крикнул. «Королева-дракон!» Николай не разобрал, кто это был. «Раевский? Радимов?» Он донесся с левой стороны зала. А затем он и вовсе потерял счет голосам, потому что они слились в дружный хор, следуя один за другим, когда мужчины и женщины из знатнейших семей Равки выкрикивали имя Зои. Он понимал, что поддерживают ее не все. Были и гневные голоса, и те, кто уже выходил из зала, предвещая кучу проблем. Он также понимал, что не всем, кто сейчас преклонил колени, эта идея придется по вкусу и не вызовет сомнений. Многие из них начнут готовить переворот, не успев покинуть этот зал. Николай одним движением мог обречь на гибель и древнюю династию Ланцовых, и новорожденную заленских Но он сомневался, что до этого дойдет. Знатные рода Рафки не желали жить под управлением фьердонской марионетки. Он поднял голову и встретился с полным ярости взглядом Зои. «Я прикончу тебя во сне», — процедила она. Николай подмигнул. «Давай, скажи что-нибудь эпохальное».